Глава двадцать Я удивляюсь, когда над дверью антикварной лавочки звенит колокольчик и входит тайр, поправляя на бейсболке солнцезащитные очки. «Привет», — тепло говорю я, стараясь не улыбаться как дура. «Что привело тебя сюда?» «Мои родители собираются приехать на День Благодарения. Знаю, до него еще больше месяца, но я хочу сделать им подарок. Я подумал, что, возможно, подберу здесь что-нибудь для мамы». «Конечно». Я соскальзываю с табурета. Что любит твоя мама? Цветы. Он застенчиво улыбается. Думаю, именно она привела мне любовь к растениям и природе. У нас есть несколько уникальных ваз, которые могли бы ей понравиться. Я веду его через лабиринт всякой всячины. Как насчет этой? Я держу в руках вазу классической синей-белой расцветки. Она ненавидит синий. Тогда эту исключаем. Я поспешно ее убираю. А вот это? Я вытаскиваю хрустальную. Слишком старомодная на ее вкус. Хм, я прикусываю губу. Подожди. Он следует за мной к витрине, где стоят мои свечи. Там есть ваза со свежими цветами. Как тебе это? Я поднимаю кремовую вазу так, чтобы он мог видеть ее, вручную расписанную крошечными цветочками. А вот это? Он забирает у меня вазу и вертит ее, разглядывая со всех сторон. Просто идеально. Отлично. Я улыбаюсь, довольная, что так легко подобрала подарок для его матери. Я ставлю вазу за кассу и возвращаюсь к нему. Он по-прежнему стоит у витрины со свечами. «Что подаришь своему отцу?» Он качает головой. «Антиквариат не его конек. Я смеюсь и забираю у него вазу. Я не удивлена. Он берет одну из свечей, читает состав, отвинчивает крышку и нюхает. «Это твои». Это утверждение, а не вопрос. Но я все равно отвечаю. «Да». Он берет другую и нюхает. «Хочу купить маме одну из твоих свеч. Какая твоя любимая?» Я лучезарно улыбаюсь. «Они все». Он посмеивается над моим ответом. «Я вкладываю много любви в каждую из них, но вот это моя любимая». Я поднимаю свечу и протягиваю ему. Он читает этикетку, и его губы дрогнули от улыбки. «С ароматом песочного теста? Почему меня это не удивляет?» Я пожимаю плечами и сцепляю руки за спиной. «Я возьму одну». «Всего одну?» — шучу я. «Не скупись на мой товар, Тайер». На этот раз он одаривает меня широкой улыбкой. «Хорошо». Он берет еще две свечи с ароматом песочного теста. «Этого достаточно?» Сойдят, Улыбаюсь я ему в ответ. «У меня важные новости. Вы не поверите своим ушам». Джорджия врывается в дом, вернувшись со свидания с Майклом. Звук его мотоцикла эхом отдается вдалеке. Я отрываю взгляд от кексов, которые готовлю для тайра. он их не просил. Но после того, как он зашел сегодня в магазин, я решила, что кексы нам обоим не помешают. Мама сидит за кухонным столом, смотрит на беспорядок, который я устроила, но не говорит ни слова. Уже поздно, и я удивлена, что она не спросила, зачем я решила испечь кексы в такой час. «В чем дело, мила? Мама поворачивается на столе лицом к Джорджии. У нее усталые глаза, мешки под ними еще больше, чем обычно, а лицо совсем бледное. Нужно проследить, чтобы она не пропускала приёмы пищи и пила достаточно воды. Джорджия выглядит сияющей, сияющей и счастливой. Может быть, Майкл наконец-то образумился и начал обращаться с ней так, как она заслуживает. Он парень неплохой, только слегка непутёвый. Приглаживая светлые волосы и поправляя топ, она попеременно смотрит нам в глаза. Прежде чем заговорить, она ловит мой взгляд и постукивает себя по носу. «А? У тебя на носу мука. О!» Я вытираю нос тыльной стороной руки. «Короче...» Она хлопает в ладоши. «Майкл предложил переехать к нему». «Ох ты!» — выпаливает мама. В ее тоне явно слышится удивление. «Это невероятно!» «Я знаю, это так волнующе. Думаю, к Рождеству мы будем помолвлены». «Если это...» «То, чего она хочет, если он тот, кого она хочет, тогда я надеюсь на лучшее». «Это потрясающе, Джорджа!» Я улыбаюсь сестре. Майкл, возможно, и не самый мой любимый человек в мире. Но моя сестра, да. И я хочу, чтобы она была счастлива. «У меня так много вещей, поэтому к концу недели я, надеюсь, перееду в его квартиру». Глаза мамы расширяются. «В самом деле? Так скоро? Какой смысл тянуть?» Либо тянуть и правда нет смысла, либо она боится, что если будет ждать слишком долго, он передумает. «Я рада за тебя», — говорю я, желая отвлечь ее от очевидного беспокойства нашей мамы. «Спасибо, сестренка. Она заходит за барную стойку и обнимает меня, то есть приобнимает, поскольку не хочет испачкать своё платье. Мама встает и поправляет фартук. На нем разноцветные осенние листья мне нравится ее коллекция фартуков и то что у нее по одному на каждый сезон праздник и практически на любой повод какой только можно придумать моя малышка совсем взрослая она обнимает джорджию в ее глазах стоят слезы она смотрит на меня поверх плеча моей сестры вы обе повзрослели ты же не против мам джорджи сжимает маме на ладони своими руками «Конечно, не против. Я буду по тебе скучать. Но это естественный ход вещей. Я всегда знала, что однажды вы, девочки, вылетите из гнезда». «Я люблю тебя», — говорит Джорджия. «И у меня ощущение, что моя обычная сдержанная сестра вот-вот заплачет». Она снова обнимает маму. «Я так волнуюсь. Будет здорово украсить холостяцкую берлогу Майкла». Она неторопливо уходит, тихонько напивая на ходу. Мама хихикает. «Бедный Майкл, он не знает, во что увязался». «О, да». Соглашаюсь я и отправляю кексы в духовку. Джорджия собирается феминизировать мужское логово, и ему придется расстаться со своим дерьмом. Мама мягко смеется и возвращается к столу. Садясь, она едва заметно морщится, и из ее груди вырывается вздох. «Ты в порядке?» Она отмахивается от моего беспокойства. Все хорошо, я в порядке». Я колеблюсь и прикосываю губу. Я и не верю, но и не настаиваю.